Глава 3. Пространство Ксай. Ярус 3. Команда 2. Локация town айленд Южный берег. Искать не пришлось. На этот раз кукловоды решили сберечь одежду своей игрушки от соленой воды. Мир на кратчайший миг погрузился во мглу, ноги потеряли опору, но тут же ее обрели. Грешник обнаружил себя на широченной вымощенной плиткой и, набережной, ровной линией, протянувшейся вдоль полоски узкого песчаного пляжа. Позади до горизонта протягивалось море без островов. Лишь левее вдалеке залегший на бок корабль нарушал однообразие волнующейся на ветру поверхности. Если принять, что и здесь юг находится за спиной, на севере почти монолитной стеной вздымаются небоскребы современного города. Десятки огромных зданий разбросаны на немалой площади, между ними все застроено разнообразной мелочевкой. Похоже, грешника выбросили прямо перед деловым кварталом, в открытом со всех сторон месте. Зелень здесь лишь на клумбах, деревьев почти нет. Он тут будто муха на белоснежном потолке. То есть прямо-таки напрашивается на свернутую в трубочку газетку или что-нибудь другое, не менее опасное для беспечного насекомого. Потому больше не вглядываясь по сторонам, метнулся вперед и влево к ближайшему месту, где можно спрятаться от вражеских взглядов. Укрытие выглядело непривлекательно, однако сейчас не та ситуация, чтобы носом крутить. Грешник подбежал к сгоревшему небольшому автобусу, обогнул его, забрался в огромную рваную дыру, зиявшую чуть ли не на четверть борта, нырнул за груду каркасов сидений, перемешанных с обугленными костями и черепами. Для роскошной набережной современного города несколько странноватое зрелище. Что за декорации кукловоды устроили на этот раз? Какой сценарий нового ужастика? Набег улучшенных культистов или особо сильных гаков, сожравших все население? Зомбоапокалипсис? Мировая война? Эпидемия супергриппа с бандами мародеров? Надо разбираться. Потянулся за телефоном, рассчитывая ознакомиться со стартовой информацией. Да, так и есть. Несмотря на выкрутасы с уровнями сложности зажимать ее кукловоды не стали. Третий ярус – лестницу испытания. Немного сложнее, чем второй, зато гораздо перспективнее для тех, кто искренне стремятся развиваться. Значительно увеличенный по протяженности ярус во многих местах кишащий агрессивными и мирно настроенными потенциальными противниками, сражаясь с которыми вы при желании сможете подняться до высот, позволяющих выжить на более сложных ярусах. Увеличенная площадь компенсируется многочисленными возможностями ускоренного передвижения. Минимально рекомендованный уровень для прохождения – 28. Рекомендованный уровень для упрощенного прохождения – 42. Рекомендованный уровень для комфортного прохождения – 57. Рекомендации учитывают гармоничное развитие всех показателей. Но учтите, учитываются лишь среднестатистические ситуации, поэтому даже при полностью развитых показателях 57 уровня вы останетесь уязвимы в столкновениях с самыми опасными обитателями третьего яруса. Особенности яруса. Субтропическая зона, температура и влажность близки к комфортным, но в разгар дня может быть жарковато. Морское побережье сильно урезанное, реже ровное, острова на небольшом удалении от берега, равнины, холмы, невысокие горы, каменистые пустоши, речные каньоны и долины, полупустынные ландшафты, соленые озера, природные выходы нефти на поверхность, отдельно стоящие живописные одиночные скалы и группы скал. Большей частью деактивированное население, многочисленные неравномерно расположенные населенные пункты, в том числе очень большие. Неравномерно расположенные торговые зоны, стационарные и условно-временные. Основные антагонисты. Коалиция хаоса. Кх ха Силами контроля. Специальные спрайты для команды 2. Упрощенная имитация условной команды противников. Твари. опустошения. Специальные спрайты представляют собой особое вооружение коалиции хаоса. Случайные твари. Возможные антагонисты. Случайные существа. Активное население. Силы сопротивления. Стандартные спрайты для команды 2. Участники испытания. Дежурные советы для Яруса. Избегайте мест, находящихся под плотным контролем коалиции хаоса. Опасайтесь темных углов. Следите за гигиеной. Своевременно обрабатывайте раны. Развивайтесь всеми силами, но будьте осторожны. На этом ярусе много явных, скрытых и потенциальных опасностей. Времени для саморазвития у вас будет более чем достаточно, однако по опыту второго яруса вы должны догадываться, что на пути к выходу вас могут ожидать труднопреодолимые преграды. Основная цель. Добраться до выхода с третьего яруса лестницы испытаний. Второстепенная цель. Гармоничное развитие личности, заявить о себе. Доступные подсказки. Специальный вариант высадки на относительно небольшой и максимально проблемной локации, обособленной в той или иной мере от основной территории яруса. Для вас доступна одна немногословная подсказка в произвольной форме, независимая от вашей воли и доступная в любой момент времени. На вас сделали ставку до старта испытания. Награда при достижении основной цели.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 На любых условно-безопасных участках стартового яруса можно получать доступ к функционалу развития через опции телефона и браслета. Это не награда. Это особый способ раскрытия вашего потенциала, без которого прохождение испытания невозможно. Помните, мы заботимся о вас. Мы волнуемся за вас. Мы желаем вам всяческих успехов. Также на третьем ярусе активирован бонусный шанс получения всевозможных трофеев. На 1,5 к базовому шансу, период действия бонуса – первые 8 и последние 12 суток. Спешите обогатиться. В будущем это может вас выручить. Внимание! Не теряйте ваше устройство. Выход с яруса без него приведет к обнулению заработанных на ярусе баллов и кармы. Грешник покосился на браслет. Тот вел обратный отчет, стартовав не на 15 днях и не на 49 На этот раз кукловоды отвели на прохождение 37 суток. Если верить стартовой информации, территория здесь больше, следовательно, дорога на север длиннее, однако в ней же есть намек на некие многочисленные возможности быстрого передвижения. Что за возможности? Телепортаторы поставили там и сям? Или ввели что-нибудь попроще, вроде изобилия обычного, либо необычного транспорта? При первом взгляде на место старта больше верится в обычный транспорт. По противникам пока понятно лишь то, что список их мизерный, и, как всегда, непонятно, с кем именно придется столкнуться. Совет не забредать на территорию коалиции хаоса пока что не представляет ни малейшей практической ценности, потому как грешник понятия не имеет, что это за коалиция такая однако почти не сомневается, что надолго это незнание не затянется. Ладно, с телефоном пора завязывать. Грешник раньше никогда не понимал людей, способных таращиться в эти штуки часами, а сейчас сомневался, что хоть кто-нибудь из ярых созерцателей экрана пережил первые два яруса. Жизнеспособность у рабов малого экрана в той или иной степени снижена. В обычное время это в основном чревато лишь... Мелочами вроде столкновений с пешеходами, но сейчас все куда серьезнее. Перебравшись поближе к кабине, принялся внимательно осматривать окрестности, не подставляясь при этом под взгляды возможных противников. Здесь скрыто наблюдать несложно, благодаря нескольким подозрительным отверстиям в борту. Похоже на попадание бронебойных снарядов из автоматической пушки калибром миллиметров 25. Обзор через них не очень зато тебя засечь сложно. Плюс амулет никуда не делся, и в отличие от бинокля, он позволяет эффективно наблюдать за далекими объектами даже в столь неудобных условиях. Небоскребы выглядели так, будто здесь не слабый ураган прошелся. Некоторые лишились значительной части стекол, иногда вместе с рамами, да и стены местами серьезно пострадали. Кое-где дошло до обрушения целых участков, из-за чего узору открылись внутренности зданий. Другие башни целые, если не считать отдельных окон, разбитых полностью, или заработавших пробоины от пуль и осколков. Кое-где в глаза бросались следы локальных пожаров, а в паре мест выгорело несколько этажей, закоптив стены на немалой площади. Вдали просматриваются столбы дыма, намекающие на продолжающееся буйство пламени. Неизвестно, что там горит и насколько сильно, но чидит густо, будто покрышки жгут. Нет, здесь точно не ураган поработал. Эти природные явления не замечены в использовании огнестрельного оружия. Уши Уж уже второй раз уловили серию интересных звуков. Сначала прострекотала короткая пулеметная очередь, а затем последовало несколько одиночных выстрелов». В городе ведутся военные действия или что-то в таком роде. И очень здорово, что на лишенной укрытии набережной подвернулся сгоревший автобус. Кто бы здесь ни сражался, эта груда ржавчины им вряд ли интересна. Она привлечет внимание в последнюю очередь. Вдали, среди переплетения куцых пальм, малей, из которых протягивалась вдоль набережной, ограждая ее от приморского шоссе, промелькнуло что-то непонятное и немаленькое габаритами с грузовик, но при этом не похожи на машину. Грешник попытался изменить увеличение амулета, но древесные стволы с такого ракурса не позволяли разглядеть детали. Нечто неизвестное прогремело несколько раз железом и исчезло. Похоже, свернуло на улицу, ведущую в город. И тут же звук, похожий, только потише послышался с направления кабины. Перебравшись к ней еще ближе, Грешник уставился в одну пробоину, затем в другую, и только в третий разглядел источник шума. «Шумел... шумела шумели...» Нет, тут одной четкой и однозначно толкуемой фразой никак не обойтись. Если бы грешника сейчас попросили описать увиденное словесно по телефону, ему бы пришлось изменить своей сдержанности и крепко выругаться. А так как это совершенно не в его манере, можно сделать вывод, что случай неописуемый. Непосредственным источником шума выступало почти игрушечное подобие гольфкара с эмблемами и надписями, выдававшими в нем, как ни странно, технику полиции. Похоже, кто-то настолько сильно не любил силы правопорядка, что решил выместить злобу самым простым способом. Грубо попинал ее имущество. Да-да. Электрический драндулет пинали так, что он сбоку на бок переворачивался. А ведь это, пусть и неполноценный электромобиль, но тоже предмет не маленький и нелегкий. лёгкий. его существо походившее на уродливый гибрид ящерицы, утканоса, черепахи и кого-то неряшливо мохнатого. Явно не относящегося к рептилиям. Если не учитывать хвост в длину метров 9, если не больше. Бока, спина и основание шеи покрыты сегментированным панцирем. Брюхо заросло столь роскошным мехом, что тот почти до земли свешивается неряшливыми колтунами. Более скромные шерстяные полосы пробиваются из сочленений пластины, полностью покрывают короткую шею, устраивая подобие львиной гривы. Башка проглядывает из этой поросли не полностью и больше всего похожа на голову исполинского птенца-голубя, которую изуродовали нашлепками костяной брони, усилив ее подобием кольчуги, переплетенной с пирсингом из сполированного белого металла. Это искусственное образование в целом протягивалось от кончика уплощенного клюва до макушки, плюс по всей протяженности от него отходили многочисленные ответвления. Походило это все не на внешнюю нашлепку сложной формы, а на маленькую деталь, встроенную в организм и лишь слегка выступающую наружу. Четыре ноги тоже настолько мохнатые, что не понять, как имена они выглядят. Будто столбы из войлока, густо обшитые лошадиными хвостами. И присутствует еще один хвост, но уже свой, родной, настоящий. Метра четыре в длину, местами чешуйчатый, местами лысый, чем-то похож на обрубок крысиного. Но тварь хоть и доминировала габаритами над всеми прочими участниками приближающейся процессии, почему-то вызывала куда меньший интерес, чем ее спутники. Очевидно, откровенно подчиненное положение заставляло в первую очередь обращать внимание на хозяина. Он на первый взгляд смотрелся неодушевленно и восседал на спине чудовища. Там располагалось сложно устроенное огромное даже не седло, а гнездо, увешанное какими-то мешками, свертками, бухтами канатов, тубусами и ящиками. Среди всего этого барахла восседало нечто, походившее на грубый латанный доспех для горбатого великана. Ну ладно, не великана, а просто очень большого человека с гипертрофированным плечевым поясом и сильно выгнутой спиной. Метра два с лишним росту, не меньше. А если распрямить скрученный недугом позвоночник, за два с половиной выйдет. И нет. Доспех не пустой, в нем кто-то укрывается. Это получилось увидеть, потому что шлема нет, или владелец брони им пренебрегает. Из переплетения массивных металлических деталей торчала на удивление небольшая голова. Несмотря на человеческие черты лица, грешник с ходу отказался признавать это существо себе подобным. Лысая башка с неровной, будто усыпанная срезанными бородавками кожей нездорово красного цвета. Такой бывает разве что у алкоголиков на предсмертной стадии абстинентного синдрома. Ни намека на брови и ресницы. Глазки маленькие, круглые, глубоко посаженные. Грубые, рубленые черты физиономии. Нездоровая кожа. Челюсть нереально массивная, и на ней просматриваются посторонние элементы. Что-то вроде пирсинга из того же белого металла, но очень уж аляповатого, уродливо крупного, почти не оставляющего свободного места на подбородке. И ни малейшей красоты или хотя бы системы в этих блестяжках не просматривается. Гуманоид. Ну вот именно, что гуманоид. То, что это загримированный человек, грешник ни за что не поверит. Нет, никакой это не гомо сапиенс, и даже не родственник современного человека. На ящероподобной твари у оседает совершенно чуждое существо. Наездник бесстрастно взирал на несчастную электротележку, пока ту яростно пинал его зверь. Остальные участники действа не проявляли ни малейшего интереса к процессу разрушения экологически чистого транспорта. Просто стояли поблизости и крутили головами, украшенными столь же чрезмерно уродливым пирсингом с непомерно массивными деталями, вмурованными в живую плоть. Живую ли? Это не горбун инопланетный, это, несомненно, люди, но что, черт возьми, с ними сотворили? Да, несмотря на все необычности, грешник всю пешеходную ораву без сомнения признал себе подобными. За единственным исключением, коим являлась немаленькая свинья. Башка ее тоже украшена аналогичным хромированным металлом, но сколько его ни налепи, знакомую животную сущность не скроешь. Люди выглядели скверно. Мужчины и женщины непонятных возрастов с болезненно истощенными фигурами и заострившимися чертами лица там, где кожу не скрывал блестящий металл. Одежды минимум, затасканная и рваная, некоторые босые, у парочки обувь лишь на одной ноге. В руках арматура, обрезки труб и простые палки. Фигуры напряженные, неприглядно сутулившиеся. Стоят на месте, но не сказать, что не двигаются. Непрерывно разворачиваются из стороны в сторону, будто радары, сканирующие окрестности. 11 плохо выглядевших людей, свинья с наполовину металлической головой, бронированное подобие ящера и наездник в доспехах, весящих не меньше центнера. Странноватая компания. Монстр, расплющив остатки полицейской техники, принялся по ним неистово топтаться, разбрасывая обломки в стороны. Наезднику эти дергания надоели, поднял голову, уставился вдаль. И ящер, мгновенно оставив машинку в покое, бодро потрусил вдоль берега. За ним потянулись люди, семеня торопливо дерганной походкой и не переставая при этом озираться. Свинья сорвалась с места с запозданием, но тут же всех перегнала и помчалась впереди, низко опустив пятачок. Грешник предположил, что аналогичную процессию он уже пытался разглядеть через заросли. Только там, скорее всего, ящер прилично уступал размерами и не шумел вовсю в процессе разрушения полицейского имущества, относительно спокойно продвигался по скопищу автомобилей. Всевозможным транспортом забита вся Приморская дорога, сплошная пробка протягивается от края до края, скрываясь за зданиями. Заметно, что многие машины смяты, причем явно не из-за столкновений с препятствиями и друг с дружкой. Очень может быть, что виновники этого вандализма подобные группы. По набережная набережной, для гуляющей публики, да присматривающей за ними полиции на почти игрушечных машинках передвигаться удобнее, чем по реке и сброшенной технике. Вот и выбрали дорожку возле моря. И это плохо, ведь если не свернут, через неполную минуту окажутся возле позиции грешника. Ситуация непонятная и чреватая неприятностями. Да уж, силы вероятного противника впечатляют, а его возможности неизвестны. Не факт, что в честной схватке удастся победить. Но будет ли она, эта схватка? Вот на кой им сдался сгоревший автобус. Надо просто затаиться, ничем себя не выдать, чуть подождать. Пускай мимо пройдут. А как только удалятся, сразу свалить у глубины города. Да, непонятно, что там происходит, но среди зданий или даже в них куда проще скрываться от огромных ящеров, чем на почти голом побережье. Да и осмотреться надо, для этого небоскреб – лучший вариант. Главное выбрать не самый низкий, и тогда точная карта ближайших окрестностей считай в кармане, а по дальним можно общую картину выяснить. Процессия тем временем приближалась без остановок. Не быстро, но и немедленно, со скоростью торопливо бредущего, почти то и дело срывающегося на бег человека. Грешник чуть сдвинулся, припал глазом к пробое, не обращенной к морю. С новой позиции он не мог разглядеть необычную группу, но это пока. Сейчас пройдут мимо и налюбуются с минимальной дистанции, даже амулет дальновидения не понадобится. Вот в поле зрения показалось. Свинья, семенящая перед ящером. Тот, опустив подобие клюва почти до земли, косился на нее недобро. Похоже, или не любит хрюшек, или наоборот, очень даже любит, но гастрономической любовью. Хотя грешник, глядя на ходячий бекон, понял, что такое мясо вряд ли отважится съесть, даже умирая от голода. «Это же не свинья, это киборг какой-то». Металл по всей голове проступает и кое-где вдоль хребта кожу прорывает. Копытца будто подкованные, позвякивают по плитке. В суставах на ногах тоже что-то нехорошо поблескивает. Лысая, да ненатурального блеска кожа, местами покрытая нездоровыми зеленоватыми пятнами, обсиженными мухами, навевает мысли о том, что жаркое из такого непотребства скорее отправит на больничную койку, чем насытит. А то и... У морг загремишь металлизированная свинья внезапно остановилась еще ниже опустив пятачок и странное дело ящер так же замер как вкопанный смотрел также недобро но уже по сторонам взгляды бросая и не только на хрюшку словно что-то высматривал и те из людей которые находились в поле зрения тоже стали крутиться усерднее прежнего Наездник вытянул голову из доспеха, будто черепаха, тянущаяся за добычей, и замер неотрывно, уставившись на свинью, будто что-то от нее ждал. А грешник внезапно осознал, что свиной пяточок елозит нигде попало, а по тому самому месту, где он оказался после высадки. Там плитку повело на небольшом пяточке, приметное пятно получилось. И еще вспомнилось, что нюх у свиней отменный. Ведь не просто так их издавна используют для поиска дорогих трюфелей. Веточки и хрюшек способны конкурировать на сами собак и щек или даже превосходить их. И с учетом суточного наказания от кукловодов, тонкий звериный нюх может учуять даже обладателей особых маскирующих артефактов. Тем более, если на этом обладателе висит подарок от кукловодов, Временное повышение заметности. Грешник понял, чего именно ожидает наездник. Ждет, когда свинья возьмет след, который спустя несколько десятков шагов приведет загадочную процессию к сгоревшему автобусу.